и Кена показал результат немногим лучше. Шестнадцатый из сорока. Учительница миссис Букки даже написала отцу письмо. Отец прочитал его вслух, да в таком гневе, что я разобрал только повторяющееся рефреном «Боже мой! Боже мой!» Потом он забрал у нас приставку, лишив моментов, при виде которых мы скакали визжа от восторга. Например, когда невидимый судья произносил «Финиш хим!» и победивший персонаж обрушивал на противника серию мощных ударов или подбрасывал апперкотом под самый потолок или разрубал на части, так что кости и кровавые брызги летели во все стороны». На экране начинала мигать пламенеющая надпись "Fatality". Как-то Обембе, сидевший в туалете, не утерпел и выскочил в гостиную, чтобы вместе с нами покричать "That is fatal" с американским акцентом, подражая игровой озвучке. Примечание: "That is fatal" смертельный удар, английский. Конец примечания. Он даже не заметил, что на ковер упала какашка. Но потом, когда мать это обнаружила, получил от нее хороший втык. Приуныв, мы снова принялись искать какие-то активные занятия вне дома, чтобы убить время после уроков. Теперь, когда строгие отцовские запреты больше не действовали, мы собрали друзей, живших по соседству, предложив им играть в футбол на пустыре позади нашего дома. Пригласили Кайоде, единственного знакомого мальчика из стаи волков, с которыми играли на городской футбольной площадке. У него было лицо, как у девочки, а на губах всегда играла мягкая улыбка. К нам присоединились сосед Игбафе и его слабослышащий двоюродный брат Тоби, Приходилось постоянно напрягать голосовые связки даже чтобы просто спросить: "Чё кини онсо? Извини, что ты сказал?" У Тоби были огромные уши, которые словно достались ему от кого-то другого. А когда мы шепотом дразнили его "Элети эхоро, зайцы ухи", он не обижался, думаю, просто не слышал. Мы носились по пустырю как угорелые, нацепив дешевые футболки и майки, на которых написали свои спортивные прозвища. Били мы со всей дури. Мечи бывало улетали в соседские дворы, и мы бросались доставать их. Часто, правда, прибегали как раз в тот момент, когда сосед прокалывал мяч. Сколько мы не умоляли вернуть его. И все потому, что кого-то задело или что-то разбилось. Как-то... Мяч перелетел через соседский забор и попал в голову одному инвалиду, так что тот даже выпал из кресла. В другой раз мы выбили окно. Лишившись мяча, мы скидывались и покупали новый. Денег не вносил только Кайоде. Он происходил из очень бедной семьи, каких в городке становилось все больше, и не мог потратить на мяч даже одного Кобо. Кайоде носил затертые до дыр шорты и жил с престарелыми родителями, духовными главами небольшой апостольской церкви Христа, в недостроенном двухэтажном доме, сразу за поворотом по дороге в школу, не в силах помочь финансово, он молил Господа, чтобы новый мяч дольше предыдущих не улетал за пределы пустыря. Как-то Мы купили новенький отличный белый мяч с логотипом летней Олимпиады 1996 года в Атланте. Кайоде помолился, и мы принялись играть, но не прошло и часа. как Боджа нанес удар, и мяч улетел во двор к одному доктору. Окно шикарного дома со звоном разлетелось в дребезги, и двое голубей, мирно дремавших на крыше, взвелись в воздух. Некоторое время мы ждали на почтительном расстоянии, чтобы успеть убежать, если кто-то бросится за нами. Потом и Кена, и Боджа все же отправились во двор к доктору, а Кайодев встал на колени и принялся молить Бога о заступничестве. Когда, наконец, наши разведчики достигли дома, доктор... Он словно поджидал в засаде, выскочил и погнался за ними. Мы все тут же бросились на утек, только пятки засверкали, а позже дома, переводя дух и обливаясь потом, поняли — футбола с нас хватит. Мы стали рыбаками, когда на следующей неделе Икена вернулся из школы. Ему в голову пришла новая мысль, и он спешил ею поделиться. Случилось это в конце января. Я помню это, потому что тогда Боджа исполнилось 14, а день рождения у него 18 января. В 1996 году он выпал на выходные, и на ужин были домашний торт и газировка. После дня рождения Боджа На месяц становился ровесником Икене, который родился 10 февраля только на год раньше. Так вот, одноклассник по имени Соломон рассказал Икене, какое это удовольствие — рыбачить. Кена передал нам слова Соломона о том, какое это волнующее занятие, да к тому же выгодное, ведь можно продать немного рыбы и заработать денежку. И Кена тем больше загорелся, что у него родилась идея воскресить фифидона. Когда-то у нас рядом с телевизором стоял аквариум, и в нем жила необычайно красивая рыбка симфизодон, настоящий калейдоскоп. В ней сочетались разные цвета – коричневый, фиолетовый, пурпурный и даже бледно-зеленый. Фифидоном ее окрестил отец – после того, как Обембе попытался выговорить «симфизодон», но получилось только нечто отдаленно похожее. Аквариум отец убрал после того, как Икена с Боджей решили проявить сострадание и спасти рыбку, так сказать, из мутной воды. Заменили воду в аквариуме на обычную, питьевую. Вскоре они заметили, что рыбка лежит на дне, среди блестящей гальки и кораллов, и не может подняться». Стоило и Кенни узнать от Соломона о рыбалке, и он поклялся поймать нового фифидона. На следующий день они с Боджей сходили в гости к Соломону и вернулись за захлеб, рассказывая о рыбах таких и рыбах всяких. Затем, по рекомендации Соломона, сгоняли в одну лавку и купили там удочки». Икена разложил снасти на столе в своей из комнате и объяснил, как ими пользуются. Это были длинные деревянные палки, к концу которых крепились тонкие веревочки с крючками на конце. «Вот на них-то, на крючки», — говорил Икена, — «и насаживается наживка. Черви, тараканы, хлебный мякиш, да что угодно». чтобы приманить рыбу и поймать. И целую неделю затем они ежедневно после школы срывались и долгим извилистым путем шли к реке Оми-Ала, протекавшей у границы района. По дороге они перебирались через пустырь позади нашего дома, дождливые сезоны источавшей смрад и служивший пристанищем для стада свиней — Рыбачили мои братья в компании Соломона и других мальчишек с нашей улицы и возвращались с банками, полными улова. Сперва они не брали меня и Обембе с собой, но когда принесли домой маленькую цветную рыбку, наше любопытство разгорелось не на шутку. И, наконец, однажды Икена сказал нам с Обембе «Пошли». Сделаем из вас рыбаков. И мы пошли. С тех пор мы после школы начали ходить на рыбалку вместе с другими мальчишками с нашей улицы. Процессию возглавляли Соломон и Кена и Боджа. Эти трое несли удочки, завернув их в старые враппы или тряпки. Остальные Кайоде, Икбафе, Тоби, Обембе и я тащили рюкзаки со сменной одеждой и нейлоновые сумки с червями, дохлыми тараканами, служившими наживкой, и пустыми банками из-под напитков, где потом оказывались пойманные рыбешки и головастики. Вместе мы пробирались к реке тропками, густо заросшими колючей крапивой, которая хлестала по голым ногам и оставляла на коже белые волдыри. Это бичевание как нельзя лучше соответствовало необычному имени травы, заполнившей всю округу эсан — воздаяние или возмездие на Йоруба. Ходили гуськом, и стоило преодолеть заросли крапивы, бросались к реке, точно обезумевшие. Старшие ребята... Соломон и Кена и Боджа переодевались в грязную одежду, затем становились у воды и забрасывали удочки, погружая крючки с наживкой в воду. И хотя рыбачили они, как люди племени Йора, прирожденные рыбаки, наловить получалось лишь совсем мелких рыбешек размером с ладонь или сомиков, более трудной добычи и изредка тилапии. Остальные баночками зачерпывали из воды головастиков. Мне они нравились. Такие гладкие, с непропорционально большими головами и почти бесформенные, похожие на миниатюрных китов. Я с восхищением следил, как они неподвижно висят под водой, ловил их и до черноты на пальцах тер серую слизь, покрывавшую их кожу. Порой нам попадались ракушки или пустые панцири давно умерших членистоногих. Мы ловили улиток, чьи раковины округлой формой напоминали древних моллюсков. Мы находили зубы зверей, принимая их за свидетельство минувших эпох, потому что Боджа с пеной рта доказывал, что они принадлежали динозаврам, и забирал их себе. Еще попадались змеиные выползки у самой кромки воды, да и много другого интересного. Лишь однажды удалось поймать по-настоящему крупную рыбу, ее и продать было не стыдно. Я часто вспоминаю тот день. Вытащил ее Соломон. Рыбина была просто огромная, крупнее любых речных обитателей, которых нам доводилось видеть в Амиале, И Кена с Соломоном отправились на близлежащий продуктовый рынок и спустя чуть больше получаса вернулись с пятнадцатью найрами. Наша доля составила шесть найр, и домой мы возвращались безумно довольные. С тех пор мы стали рыбачить с еще большим рвением. Подолгу потом, не ложась спать и обсуждая очередной проведенный у реки день, рыбалке мы отдавались всей душой. Словно у берега собиралась толпа преданных зрителей и следила за нами, подбадривая криками, мы не обращали внимания ни на запах зеленых вод, ни на крылатых насекомых, каждый вечер тучами роившихся над берегом, ни на тошнотворный вид водорослей и листьев, образовавших рисунок в виде карты проблемных регионов у дальнего конца берега, там, где из воды торчали варикозные стволы деревьев, мы ходили на реку ежедневно, одетые в тряпье и старую одежду, таская с собой ржавеющие банки дохлых насекомых и слипшихся червей. Рыбалка приносила нам большую радость, даже несмотря на трудности и скудный улов. Теперь, когда я вспоминаю те дни... что происходит все чаще, поскольку у меня есть свои сыновья, я понимаю. Наши жизни и наш мир изменились в один из таких походов к реке, ведь именно там время обрело для нас значение у берега реки, на которой мы стали рыбаками».